«Десять заповедей» или «Что говорил Бог Моисею на горе Синай?» Десять заповедей мы широко используем в своей психологической и психотерапевтической работе, поэтому приведу их все практически без купюр, но с комментариями. «Я, Господь, Бог твой, да не будет у тебя других богов пред лицем моим!» Блестящая заповедь!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 не преклоняться перед авторитетами, а полагаться на себя, опираясь на знания законов природы и не тратить средств на показуху. Клинический анализ показывает, что большинство несчастий у больных неврозами, да и всех тех, кто себя считает несчастными, проистекает потому, что они преклоняются перед авторитетами и не полагаются на законы, по которым мы устроены. Они вместо этого курят, пьют, нарушают режим дня, не занимаются физической и психологической подготовкой, живут по принципам, которые разрушают их внутреннее устройство, идентифицируя себя с авторитетами и ложными ценностями. В современной психотерапии этот грех определяется различными терминами: родитель в трансактном анализе, интроект в гештальт малоадаптивная мысль в системе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 В XIX веке она нашла научное подтверждение в теории вырождения Мореля, который описал вырождение в третьем-четвертом поколении. В этих стихах фактически идет пропаганда здорового образа жизни. В других книгах Бытия уже идет конкретная расшифровка и указание, что значит выполнять заповеди. Недаром Франкл подметил, что верующие реже болеют неврозами. Но я не думаю, что всеведущий Бог мог в такой форме дать эту заповедь «Не делай себе кумира». Думаю, что Бог знал принцип сперматозоида. Ведь он же знал, сам нас сделал по своему образу и подобию. Что стоит нам только что-нибудь запретить, так нам сразу же и захочется это сделать. Думаю, что Бог растолковал эту заповедь в том смысле, чтобы человек полагался только на самого себя, как в плане действий, так и в формировании образа мыслей, а не на авторитеты. И остальные заповеди тоже относятся к здоровому образу жизни. Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно, ибо Господь не оставит без наказания того, кто произносит имя его напрасно. И эту заповедь хочется нарушить, так как в ней запрет. По-видимому, Бог рекомендовал заниматься делом, а не тратить время на пустые разговоры, ведь ему и так все известно. И действительно, здесь уже прослеживаются идеи о взятии ответственности за свою жизнь на себя, идеи психологической зрелости. Помни день субботний, тоже хорошая заповедь. Отдыхать необходимо. Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь, Бог твой, дает тебе. Эти две последние заповеди составлены в психологически правильной форме. Здесь понятно, что нужно делать – отдыхать и уважительно относиться к родителям. По поводу последней заповеди мы подчеркиваем, что Бог требует почитания, а не послушания. Ведь если дети во всем будут слушаться родителей, то прогресс остановится. Это родителям следует избавиться от первородного греха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 «Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего, не желай дома ближнего твоего, не желай жены ближнего твоего, ни раба его, ни вала его, ни осла его, ничего, что у ближнего твоего». Итак, все эти положения хороши, но только три составлены так, что их можно выполнить. Если только Бог помни день субботний, и почитай отца твоего. Все остальные начинаются с запретов. Но суть человека такова, что именно запретное будет наиболее желанным, и именно это он будет хотеть сделать. Может быть, если бы Бог не запретил есть с древа познания добра и зла, Адам и Ева и не подошли бы ни разу к этому дереву. Бог, если считать его всеведущим, не мог не знать, что заповеди, составленные в форме запретов, обязательно будут нарушаться. Поэтому он, по-видимому, не только запретил, но и указал, что делать. Однако Моисей, то ли не полагался на разум своих соплеменников, то ли в спешке, в основном передал только запретительную часть заповедей. Затем психотерапевтам пришлось воссоздавать и их указывающую часть. Поэтому в процессе психотерапевтической работы мы стараемся придать этим заповедям утвердительную, а не отрицательную форму. Я думаю, что именно так, как мы сейчас опишем и диктовал Моисею Бог свои заповеди. Тогда «не делай себе кумира» превращается в «живи своим умом», естественно, соблюдая законы природы. «Не убивай!» Вналаживай отношения с близкими. Вот тут-то как раз психология общения и нужна. Не прелюбодействуй в наладь сексуальные отношения со своим, со своей, супругом, супругой. И в голову не придет прелюбодействовать. Смотри легенды и мифы современного секса. Не кради в учись зарабатывать. Некогда и незачем будет красть. Автоматически выполнится заповедь «Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего» и «Не желай дома ближнего твоего» и так далее. Вот эту позитивную часть заповедей Моисей не передал своим подопечным, а запреты он придумал сам. Не может Бог ошибаться. Далее идут подзаконные акты, носящие в основном запретительный характер. Вот один из них, весьма мудрый, для любителей брать взятки. Даров не принимай, ибо дары слепыми делают зрячих. Многие поняли эту заповедь следующим образом. «Давай подарки, и не увидят твоих грехов». Так появилась коррупция. Многие заповеди, касающиеся диетологии, гигиены половой жизни, весьма разумны и укрепляют семью. В частности... Длительное воздержание послемесячных при соблюдении заповедей не прелюбодействуй» – лучшая профилактика пресыщения собственной женой. Естественно, выполнить заповеди эти, изложенные в запретительной форме, невозможно. Наоборот, они провоцируют людей делать именно то, что запрещено. Вот мы их и переделали в положительные. Но ведь и положительные могут выполняться наоборот. Тогда появилась мысль, составить правила так, чтобы в них были одновременно и указания, и запреты. Кроме того, появились и правила-приметы, которые помогают выбрать направление движения. Например, совет собирающимся выйти замуж или жениться. Не бери полуфабрикат, бери готовую продукцию. Но в этом разделе нет примет, по которым можно было бы узнать, где готовая продукция, А где полуфабрикат? Тогда я советую прочитать научные приметы. Если молодой человек, объясняясь в любви, говорит «Такой красивой, как ты, я никогда не видел», значит, это бабник. Вас бабник устраивает? Тогда вперед! Помните, что перевоспитать человека невозможно. Или «Я без тебя не могу обойтись» Это объяснение сопляка. Настоящий мужчина, хоть ему и будет трудно, без вас обойдется. «Ты мне нужна?» – это объяснение потребителя. Выясните, в каких ваших качествах он нуждается, чтобы не обмануть его ожиданий. И если вы согласны иметь дело с бабником, с сопляком и потребителем, тогда вперед. В правилах и афоризмах я стараюсь перечислить все варианты. Дело в том, что мудрость организма такова – что если есть все варианты, то организм выберет наилучший, как собака в семье всегда правильно выбирает себе хозяина. Если есть только плохие варианты, то организм выберет лучший из худших. Хочу проиллюстрировать это примером. Я приведу рассказ одного из своих подопечных, человека зрелого и разумного. Я с женой и младшим сыном пришел в гости к своему старшему сыну, у которого, кроме нас, были еще родители и младший брат его жены. Все гости, как могли, терзали, то есть задаривали, тискали, подбрасывали, сюсюкали и так далее, двух моих внуков шести и двух лет. Я же занимался своими делами. Через час-полтора внуки крутились возле меня, отгоняя других родственников. Я их удерживал, используя правила, вытекающие из принципа сперматозоида. Удерживай, отпуская. Как это получилось? Я занимался своими делами, каждый раз меняя их до тех пор, пока не занялся делом, которое их заинтересовало. Так они оказались возле меня. Когда они от меня отдалялись, я менял род занятий, и они опять проявляли интерес к ним, а заодно и ко мне». Когда вы прочтете эту книгу, то убедитесь сами, что все они вытекают из одного принципа – принципа сперматозоида, и можно вывести из него еще массу правил. Очень умные могут ограничиться прочтением этого предисловия, проанализировать свои ошибки и победы и вывести для себя правила. Они будут совпадать с тем, что я здесь написал. Просто умные – могут ограничиться чтением только афоризмов. Поэтому я советую им не приобретать этой книги, а ознакомиться с ней в библиотеке и просто выписать правила. Тугодумом вроде меня я бы порекомендовал приобрести эту книгу, ибо после почти каждого правила я объясняю, откуда я его взял, привожу конкретные примеры его применения, почему на него после хорошего продумывания можно положиться, не проверяя каждый раз, соответствует ли оно истине. Имею я еще и свои тайные помыслы. Очень хочется прославиться и пристроиться к такому ряду, где стоят Сократ, Аристотель, Синека, Моисей, Данте, Шекспир, Ларошфуко, Блес Паскаль, Пушкин, Шопенгауэр, Ницше, Фрейд, Орни, Фром, Франкоу, и Козьма Прутков. Отсюда кажущиеся иногда необоснованные повторы. Так, знаменитое «нельзя объять необъятное» Козьма Прутков повторял несколько раз. Обнимая полную женщину, помни, что нельзя объять необъятное. И еще несколько раз подобным образом. Повторялись и Фром, и Ницше, и Шопенгауэр, и Франкл. Кажется, не займи говорю, что все идеи старые как мир. Лишь в терминах звучит волнующая новизна. В науке мне удалось, не придумывая ничего принципиально нового, не потому что я не хочу этого сделать, а потому что это невозможно создать свое направление. В науке я претендую на Нобелевскую премию. Как мне кажется, я уже все сделал для того, чтобы ее получить. Но не дают. Обидно, конечно. Я допустил промашку оказывается, за психологические новшества еще никому Нобелевских премий не давали. Но, слава богу, здоровье не страдает, не получилось и не надо. Сейчас я хочу оставить свой след в афоризмах. И если опять ничего не получится, меня утешит мысль Шопенгауэра, который утверждал, что временная слава испаряется со смертью ее носителя. И только истинная слава постоянно растет. Жалко только, что ее носитель, обычно к этому времени, уже находится в лучшем мире. А как хотелось бы все это прочувствовать при своей жизни? Но что делать? Закон есть закон. Сам же все время об этом говорю. Как составлены афоризмы, правила и заморочки? В них есть запреты и указания, а также приметы. «Так я вынужден был сделать...» чтобы нейтрализовать вредное действие принципа сперматозоида. Запрет может толкнуть на его нарушение, указание на невыполнение. На какое-то мгновение принцип перестает действовать. В это время подключается разум, и вы принимаете правильное или, по крайней мере, свое собственное решение и в соответствии с ним действуете, помня афоризм Сенеки. Кто хочет подчинить себе обстоятельства – должен подчинить себя разуму. Как пользоваться этой книгой? Прежде всего, хочу сказать, что читать ее следует или на отдыхе, лучше всего, когда нечем убить время, например, во время поездки или лежания на пляже, на скучной лекции, во время совещаний. Второй случай – это тогда, когда вы попадаете в трудную ситуацию. Если вы не знаете, что вам нужно, Когда перед вами проблема выбора, тогда прочтите запреты или наставления. Приметы следует читать тогда, когда выбор пути уже сделан, но у вас нет достаточной информации об этом пути. Например, вы сомневаетесь, стоит ли вам выходить замуж за алкоголика. Прочтите запрещение указания. Не связывай свою жизнь с алкоголиком. Ищи трезвенника. Но если выбор уже сделан, За алкоголика замуж не выходить, читай афоризмы приметы. Если мужчина может выпить пол-литра водки и не опьянить, не исключено, что он алкоголик. Если афоризм вас убедил, не тратьте времени на чтение разъяснений. Если не убедил, но заинтересовал, прочтите толкование. Кстати, толкование и разъяснение сделаны не ко всем афоризмам. Для быстрых разумом они не нужны даже там, где они есть. Их можно и пропускать, кому и так понятно. Тем, кому не дают спать мои лавры, и тем, кто хочет обобщить свой жизненный опыт и свести его в афористическую систему, я советую еще раз прочесть статью «Что говорил Моисею Бог на горе Синай» и, конечно же, прочесть все разъяснения. Для них же я в приложении даю первоисточники – Некоторые выдержки из Ветхого и Нового Завета, афоризма Ницше и Шопенгауэра. Дерзайте! Можете также приобрести мою книгу «Из ада в рай». В ней вы найдете массу изречений великих мыслителей, но в основном психотерапевтов и философов от Сократа и до наших дней. Некоторые имена я называл чуть выше. В приложении я также поместил ряд своих статей по практическому применению принципа сперматозоида. Наркоманическая, компульсивная любовь как форма аддитивной болезни, амортизационные письма, как стать богатым и знаменитым еще при собственной жизни, пособие для гениев и невротиков и еще всякие мелочи. Моим братьям по духу, тугодумам и тем, кто принадлежит к разряду Фома неверующий, чтение разъяснений обязательно. Кроме того, Им еще стоит приобрести мои книги «Если хочешь быть счастливым» и «Психотерапевтические этюды». Кстати, после написания этих книг меня стали упрекать деятели науки в том, что они чересчур популярны, а читатели, которые приобрели их для практических целей, говорили, что в них мало практических рекомендаций. Есть еще одно объяснение, почему я написал эту книгу. Я написал ряд книг по психологии общения, и получил много положительных откликов на них. Но у меня уже давно выработалась привычка уделять основное внимание откликам отрицательным. Особенно много отрицательных откликов я получил на своей книге Психотерапевтические и Но я сам считаю ее лучшей своей книгой, ибо в ней отражены такие животрепещущие явления, как предательство, психология ума и глупости, скрытая агрессия психология красоты, наслаждений, освещены проблемы страха, вины и зависти, затронуты проблемы воспитания подростков, изложены приемы рациональной психотерапии. Наконец, там есть раздел по практическому применению логики. Я эту книгу считаю лучшей не потому, что я ее написал, а потому что мне удалось в современном духе рассказать о трудах таких гениев, как Аристотель, Сенека, Данте, Ницше, Шопенгауэр, Фрейд, Орни и многие другие. Мною использовалась Библия и народный фольклор. Кроме того, меня упрекали за то, что я в своих книгах не дал практических рекомендаций и ставили мне в пример книгу Карнеги «Как завоевать людей и оказывать влияние на людей». Причем некоторые утверждают, что достаточно только одних рекомендаций и не следует давать никаких пояснений. И такими книгами меня укоряли. Вот некий писатель дает 300 правил, а этот – 1000 принципов, а ты все рассказываешь какие-то никому не нужные истории. Я оправдывался тем, что писал я книги для таких людей, как я, то есть немногих тугодумов, которым необходимо все растолковать, а иногда и разжевать. Кроме того, Я говорил, что в моих книгах есть правила, но убедить никого не мог. Конечно, есть и такие, которые все хватают на лету. Вот для них я и выбрал из своих книг одни рекомендации без особых пояснений и решил их опубликовать. Когда я их готовил, то понял, что все они вытекают из одного принципа – принципа сперматозоида, который сам является – отражением законов природы. Часть афоризмов я уже опубликовал во втором издании книги «Если хочешь быть счастливым». Добавления получились столь объемными, что книгу я разбил на три тома со следующими названиями «Как узнать и изменить судьбу», «Психологический вампиризм», «Командовать или подчиняться». Но количество правил, заморочек, афоризмов накапливалось. Появилась идея, посвятить им отдельную книжку. Опыт моей работы и работы моих учеников показал, что если будешь следовать этому принципу, то закономерно придешь к счастью. В этом убедились уже около тысячи тяжелейших больных неврозами и психосоматическими заболеваниями, гипертоническая болезнь, бронхиальная астма, тязвенная болезнь желудка и прочее. И около десяти тысяч – посещавших наши тренинги, которым удалось решить свои психологические проблемы в личной жизни, продвинуться по службе и разбогатеть, избавиться от импотенции, сексуальной холодности и вредных привычек. Они мне на слово не верили и требовали доказательств, и у них нашлось время прочесть книги и посетить тренинги. Так появились мои книги. Как я писал выше – правила и афоризмы я выписал из своих книг вначале без особых пояснений здесь есть правила предписывающие предупреждающие запрещающие но затем все таки дал кое какие разъяснения и указал на источник который использовал при составлении афоризма я надеюсь что они помогут чрезмерно занятым преуспевающим людям естественно они их будут читать без разъяснений если им потребуются комментарии то тогда прочтут и их. Но если и это их не удовлетворит, они смогут встретиться со мной или написать письмо. А уж очень умные прочтут суть принципа сперматозоида, а остальные правила выведут сами. Ту году мы, конечно, будут читать подряд. Но сам я рассматриваю свою книгу как учебное пособие, просто написанное в своеобразной форме. И хотел, чтобы одними из основных читателей книги стали врачи-психотерапевты, психологи-тренеры и педагоги. Пишите нам, приходите к нам, от вас зависит, мой дорогой читатель, будем ли мы продолжать публиковать только афоризмы или афоризмы с разъяснениями, или вообще откажемся от публикаций. Первым из семи речений древнегреческих мудрецов было «познай самого себя». В свете современной науки это весьма очевидно ведь не зная себя ты все свои качества как положительные так и отрицательные по механизмам психологической защиты вытесняешь в бессознательное и проецируешь их на другого человека и практически общаешься не с ним а с самим собою причем нередко далеко не с самой лучшей своей частью не с самым хорошим качеством вот эти афоризмы мысли и заморочки предназначены для того чтобы узнать себя на важность этого указывал шопенгауэр как трудно научиться понимать себя отчетливо познавать чего главным образом и прежде всего ты хочешь и что для твоего счастья существеннее всего что занимает далее первое после этого места наконец что второе и третье а при отсутствии этого знания живешь без плана моряк без компаса может быть стоит сделать это эпиграфом, а теперь путь к принципам. Желаю успехов вам, дорогой мой читатель!